Вышли на берег, пошли по городу, ходят и высматривают место, где бы построить собор. Не могут найти, что делать. Только вдруг и пала роса, всю землю покрыла, а одно место нет. Тут они и начали строить собор. Что днем складут, на ночь под землю уйдет и никто работы их не видит. Сумление взяло братьев, хотели работу бросить, но во сне явилась им Богородица и говорит, «Не сумлевайтесь, работа ваша не пропадет». Кончили братья работу, и купол, и кресты вывели. И вдруг из-под земли... Во всей красе и вышел собор. Так он и до сих пор стоит в Киеве. Про Илью Пророка В народе существует твердое убеждение, что гром происходит от того, что Илья Пророк катается по небу на конях, а молния от ударов лошадиными подковами об камни — Когда получаются искры? В народе существует поверье, что когда работает в Ильинскую пятницу, последняя пятница перед праздником Ильи Пророка, 20 июля, того убьет молнией или его скотину, либо дом сгорит. Поэтому Ильинскую пятницу почитают более некоторых, 2/10 праздников. Некоторые из местных жителей постятся всю Ильинскую неделю и молочные продукты, собранные за это время, отдают бедным, не имеющим домашних животных, или же продают и деньги жертвуют в монастырь. Когда случится пожар, произошедший от молнии, тушат его молоком. Водой такого пожара, по их мнению, никогда не погасить. Во время грозы бесы прячутся всегда за дерево, а потому никогда не следует во время грозы становиться возле дерева. Молния за бесом гоняется, все старается его убить. Чтобы не было молнии, мужики при каждом ударе грома крестятся. Этим отгоняют от себя вражью силу. Мороз Мороз, по понятию крестьян, есть живое существо. Живет он в лесу, а в деревню заходит только за тем, чтобы попугать людей. Когда мороз ходит по деревне, то постукивает ледяным молотком в стены или в двери, в окна. Маленьких детей всегда унимают ударами кулака в стену. — Погоди, мороз-то идет, он тебе. Отчего произошли горы? Бог с сатаной делали землю. Установили межу с условием, чтобы больше ее не переставлять. Но у сатаны завидные глаза. Мало ему показалось своего участка земли. А Бог, чтобы сатана не переставил межи, велел следить за сатаной, солнышку и месяцу. Сатана возьми да и ухитрись, залез в землю и давай оттуда во своими крыльчатами выворачивать землю. Выворачивал и наделал гор. Когда солнышко-то зашло за горы, а луну подернуло облаком. в то время сатана и переставил межу. Только одна звезда видела, как сатана переставлял межу и сказала Богу. С тех пор вот у нас и появились горы. Когда приходит смерть Ее посылает Бог из ада, умертвисть человека она ходит каждый день к богу и спрашивает какого роста умерщвлять людей